«Это вовсе не брачный полет», — сказала Бэй, позвонившая ей Сабре. «С таким поведением мы еще никогда не сталкивались». Биолог задумалась, перебирая в уме все, что ученым удалось узнать о дракончиках. Она посмотрела в окно. Чей-то скутер поднялся с площадки около метеобашни и устремился в сторону повисшего на горизонте серого грозового облака. «Мне надо проверить свои записи», — сказала Бэй, — «и поговорить с Полом. Может у него есть какие-нибудь идеи? Пол работал в огороде, разбитым за домом. Увидев Бэй, он вытер пот со лба и радостно помахал ей рукой. Земля маленького участка была заселена тщательно отобранными видами земных жуков и червей, ничуть не возражавших против того, чтобы копаться в почве Перна, так же, как это они делали на земле. "Привет", сказал Пол, когда Бэй подошла совсем близко. "Куда это все подевались?" Похоже, он только сейчас заметил исчезновение дракончиков. Как-то внезапно. Мне только что звонила Сабра. Она утверждала, будто выдумка почти напала на маленького Шувина. И без какой бы то ни было причины. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что она его даже не поцарапала. Сабра говорит, что выдумка казалась чем-то напуганной. Пол удивленно поднял брови. Он еще раз вытер пот со лба и огляделся. «Странное какое-то облако», — заметил он, чуть погодя. «Что-то оно мне не нравится. Пожалуй, отдохну немного. Вот пройдет дождь, и тогда снова за работу. А пока посмотрим твои записи по новой породе. Выдумка ведь мента, а не обычный дракончик». Внезапно воздух напомнился визжащими, свистящими, ревущими и очень-очень напуганными дракончиками. «Где это они были?» — воскликнул Пол. «Да они же воняют!» «Точно!» — кивнула Бэй, устремляясь в дом. «От них так и разит какой-то химической дрянью!» Шесть дракончиков, вынурнувших, из этого столпотворения спикировали прямо на спины Бэй и Пола. Клопая крыльями и пронзительно крича, они настойчиво гнали людей к дому. «Похоже!» — сказала Бэй. «Они хотят, чтобы мы спрятались под крышу!» Она на мгновение остановилась заинтригованная необычным поведением своих старых друзей. И тут же ее золотая королева вцепилась Бэй в волосы, а пара бронзовых ухватилась за рукава. Их крики стали прямо-таки душерастирающими. «Мне кажется, ты права, и это происходит не только с нами». В жизни не видела столько дракончиков, уступая настойчивости своих крылатых друзей, заметила Бэй, и большинство из них дикие. «Видишь, какие маленькие королевы? и сколько среди них зеленых. Поразительно. Открыв рот, они наблюдали, как дракончики совместными усилиями закрывали входную дверь и, быстро перелетая из комнаты в комнату, проверили окна. Явно какая-то опасность, — заметила Бэй, садясь за компьютерный терминал. И, похоже, опасность грозит не только нам, но и им тоже. Лучше бы они успокоились, — сказал Пол. А то это уже слишком. Попробуй поговорить с Мариатт посоветовала Бэй, а я пока покопаюсь в файлах. Пол принялся уговаривать золотую королеву присесть к нему на руку, но та, едва коснувшись когтями его запястья, снова устремилась в воздух. Старательные дракончики закружились вокруг. Они не реагировали даже на лакомые кусочки рыбы. Сейчас им явно было не до пищи. Видя это, Пол встревожился по-настоящему. Он поглядел в окно. Улицы опустели, а над фермой повисло настоящее облако дракончиков, пытавшихся, похоже, загнать скот обратно в стойло. Даже сюда долетел, долетало многоголосое мычание и блеяние перепуганных животных. «Должно же существовать какое-то объяснение», — пробормотал Пол. «Да чтоб мне сдохнуть! Бэй, ты только погляди на дом Бетти!» Он ткнул пальцем в окно, показывая на покрытую дракончиками крышу. «Схожу-ка я поинтересуюсь, не нужна ли им там помощь». Он уже протянул руку к дверной ручке, когда Мария с яростным криком спикировала прямо ему на грудь. Острыми когтями она разорвала рубашку пола и оттолкнула его прочь от выхода. «Подожди», — остановила его Бэй, — «не уходи, ты только посмотри». Она глядела в окно, и на лице ее застыло выражение смертельного ужаса. Инстинктивно Пол обнял ее за плечи, и так вместе они впервые услышали шипение страшного дождя, хлынувшего на поселок. Они видели отдельные серебристые капли. Они видели, как эти капли падали на землю, иногда в пыль, иногда в траву или в кусты, и тогда растения исчезали. А на их месте оставалась нечто серебристое, извивающееся, жадно набрасывающееся на все живое, встречающееся на пути. В единый миг огород Пола превратился в пустыню. Пронзительно вскрикнув, Мария исчезла. Вслед за ней исчезли и остальные пять дракончиков. «Глазам своим не верю», — пробормотал Пол. «Они телепортируются не инстинктивно, а усилием воли. И даже по команде. Любопытно!» Страшный дождь продолжался. Его серая пелена неумолимо приближалась к дому. «Ага!» — с беспристрастностью настоящего ученого заметил Пол. С камнем им не справиться. Хочется верить, что и силиконизированный пластик наших крыш тоже окажется им не по зубам. «Гляди!» — прервало его размышление Бэй. «У дракончиков тоже есть кое-что в запасе, а мы-то и не догадывались». Снаружи, кружась и пикируя, дракончики сжигали в воздухе нити страшного дождя. Сжигали до того, как они падали на дом. «Мне было бы спокойнее, зная, я, что эти твари не могут проесть пластик, Нервно повторил Пол и с тревогой посмотрел на матовую плоскость крыши. Что-то стукнуло у них над головой, и биологи содрогнулись. Но пластик выдержал, а мгновение спустя заметная даже изнутри вспышка показала, что нити пришел конец. Пол и Бэй вздохнули с облегчением. «Бог ты мой!» — воскликнула Бэй, выглядывая в окошко, выходящее на дом Бетти Максгрейв Блейк. «Ты только посмотри!» Настоящий зонтик из самоотверженно сражающихся дракончиков прикрывал дом, где вот-вот должен был появиться на свет новый человечек. «Интересно», — сказал Бог, доставая с полки два бинокля. «Они станут защищать скот? Если не ошибаюсь, дракончиком... дракончики там сосредоточились в какой-то одной точке». Пол и Бэй приникли к окулярам. Ведь они только... столько сил положили на выращивание скота. Вдруг... Содрогнувшись от отвращения, б опустила бинокль. Прямо на ее глазах одна из коров в одно мгновение превратилась в мертвую тушу, покрытую бесчисленными извивающимися нитями. Пол застонал от, бесс... от бессилия. «Они смертоносны», — прошептал он, уронив бинокль, — «и ненасытны. Они пожирают любую органику». Глубоко вздохнув, он снова поднял бинокль глазам. И, к сожалению, судя по следам на крышах домиков, поставленных нами в самом начале, не брезгуют и пластиком. «Бог ты мой!» — ахнула Бэй. «Это может плохо кончиться. Интересно, это только у нас или повсюду?» Ее голос дрожал. «Были те странные пятна. Еще Грио отмечала...» Она приникла в экрану монитора. «Надеюсь, не найдется дураков лезть на улицу, спасать последних коров и овец», — сказал Пол. «Хорошо бы они успели спрятать лошадей». Такая удачная получилась порода. Жаль, бы, жаль было бы ее потерять. Словно проснувшись, взревела сирена на метеорологической башне. «Поздновато, приятель!» — прошептал Пол, устремляя взгляд на башню. За огромными стеклами он увидел Анголу, прижимающего к щеке тряпку. Скутер, на котором он летал, посмотреть на облако, стоял у самого входа. Судя по всему... Ангола просто выпрыгнул из скутера прямо внутрь башни. — Ты не прав, — сказала Бэй. Звук сирены заставит работать ретрансляторы. — Да, — кивнул Пол, — об этом я забыл. Знаешь, сегодня утром многие отправились на охоту. Пальцы Бэй замерли. С посеревшим от страха лицом она молча смотрела на Пола. — Давай не будем заранее паниковать, — попытался ободрить ее муж. Сейчас почти у всех есть дракончики, и у многих с ментосинтезным усилением из тех, что мы с тобой вывели. Здесь, в поселке дракончики, постарались на славу. Они сумели поднять тревогу, а потом организовали защиту. Послушай. За окном торжествующий драконий хор возвещало появление на свет нового живого существа. Несмотря на смерть, сыпавшуюся с небес перна, на нем появилась новая искорка жизни. Впрочем, Пение не мешало дракончикам поддерживать огненный зонтик над приютившим эту новую жизнь домом. Бедный малыш, простонала Бей, родиться в такое время. По ее щекам текли слезы. Не обращая внимания на жгучую боль в щеке, Ангола не отпускал кнопку сирены. Одновременно он принялся вызывать другие станции. «Тревога, тревога!» — говорит поселок. «Все в укрытие!» Вспомнив двух овец, в единый миг превратившихся в спутанный клубок шевелящейся мерзости, Ангола содрогнулся. «Прячьтесь под крышами. Защитой может служить камень или металл. В крайнем случае прыгайте в воду. С запада на восток идет странный, неестественный дождь. Смертельная опасность!» — говорит поселок. «Тревога, тревога!» Сквозь густую пелену серебристых нитей Он едва различал поселок и никак не мог разглядеть собственный дом. Зато он видел красные сполохи над домами, где жили люди. Огненный зонтик над домом Бетти Макс Грейв Блейк. Множество дракончиков, кружащихся над фермой. Это была реальность. Дракончики пришли на помощь своим двуногим друзьям. А потом он голов вспомнил, как выдумка чуть не разбила стекло, ломясь в окно его кабинета. Она пыталась ему что-то объяснить. Когда он понял, что его метеорологическая аппаратура не в состоянии определить содержание воды в на поселок облаке, он позвонил Эмили. «Слетай и посмотри, что к чему», посоветовала она. «Похоже на приличный шквал, но если приборы говорят, что воды там нет, то что же это? Может град? Или песок? Надо разобраться». Подлетев к облаку, Ангола сразу заметил, что оно совсем не такое, как обычно. Заметил он и и к каким последствиям приводит сыплющийся из него дождь. Он попытался связаться с Эмили, но не смог. Безуспешно вызывал он и Джима Телека в гавани. Отправляясь к облаку, Ангола выбрал одноместный скутер, маленький и быстрый, на смене мощной ради... рацией чем в других моделях. А теперь никто его не слышал. В конце концов, ему все-таки удалось связаться с Кити Пинг. Ей было уже больше ста лет, и она обычно сидела дома. «Спасибо за предупреждение, Ангола! Я немедленно позвоню на ферму, пусть спрячут животных!» Пытаясь обогнать смертоносный дождь, Ангола вёл скутер на полной скорости. Об экономии горючего сейчас думать не приходилось. Можно было только надеяться, что аккумуляторы продержатся и скутер дотянет до поселка. До метеобашни Ангола таки дотянул, а вот дождь ему обогнать не удалось. Первые серебристые нити заскользили по прозрачному колпаку кабины, как раз когда он заходил на посадку. Схватив летный планшет, Ангола нажал кнопку открывания кабины и выскочил наружу. Планшет, конечно, был неважной защитой, но лучше такая, чем никакой. Три больших прыжка, и он уже около дверей башни. И в этот миг большой клубок нитей, скользнув по планшету, коснулся левой стороны его лица. Взвыв от боли, Ангола тщательно пытался стряхнуть серебристую смерть. И тут ему на выручку пришло пламя, выдохнутое дракончиком, возникшим рядом, как по волшебству. «Спасибо!» — крикнул Ангола, ныряя под крышу и крепко-накрепко закупирая за собой дверь. Глупо, конечно. Запоры и задвижки ничем не могли ему сейчас помочь. Но такова уж человеческая природа. Прыгая через ступеньки, Ангола мчался наверх. Жгучая боль не стихала, что-то теплое потекло по шее. Кровь. Промокнув рану носовым платком, он рухнул в кресло. Пахло паленой шерстью. Огненное дыхание дракончика подпалило свитер. Передав сообщение, Ангола включил магнитофон. И тут его захлестнула новая волна невыносимой боли в левом плече. Скосив глаза, он увидел шевелящийся конец нити, вовсе не похожий на шерсть. Каждое ее движение сопровождалось новым приступом боли. Никогда в жизни Ангола не раздевался так быстро, как в этот раз. И он едва не опоздал. Нить прямо на глазах становилась все толще и длиннее. Она разрасталась все быстрее. Через каких-нибудь несколько секунд, к ужасу Анголы, на месте шерстяного свитера копошился дрожащий клубок с серебристых нитей. Вода. Схватив со стола графин с водой, и термос с горячим кла, Ангола вылил их содержимое на мерзкую тварь на полу. Извиваясь и шипя, нити замерли. Он топтал их ногами, растирая в порошок, с таким же удовлетворением, с каким когда-то уничтожал боевые корабли Нахи. Немного успокоившись, он посмотрел на плечо. Тонкая полоса ожога, вслед нити, все еще кровоточила. У Анголы потемнело в глазах. Он даже схватился за спинку кресла, чтобы не упасть. Заверещал интерком. Глубоко вздохнув, Ангола снова вернулся к своим обязанностям.